Часть 13. После завтрака в комнате с камином Гарри с разрешения Лайхема отправился бродить по станции. Коридоры петляли подобно разветвлениям лабиринта, уходили, изгибаясь то вправо, то влево, заканчивались тихими холлами с уютными банкетками и открывались стеклянными, уходящими в стены при приближении дверьми, и это, как ни странно, инспектору нравилось. Казалось, он мог бы часами бродить вот так, совсем один, заглядывая в залы и комнаты и размышляя про себя о происходящих событиях. Станция была огромная. Она напоминала перевернутый навзничь небоскреб, который оснастили двигателями и пустили в свободное плавание. Пройдя очередной длинный коридор, Гарри вошел в круглый зал, в центре которого на гранитном пьедестале возвышалась металлическая стелла. Стелла уходила вверх на несколько метров и упиралась в фосфорицирующий потолок. Сам металлический монумент был исписан со всех сторон искусно выгравированными на металле иероглифами. Гарри присел на банкетку возле стены, облокотился спиной о твердую поверхность и закрыл глаза. Он вспомнил синее небо, которое увидел, впервые попав в эту реальность, и тихий ветер, и дорогу. Пустой и в то же время невыразимо наполненный мир, который предстал тогда перед ним. А потом прилетел дракон. Сегодня, когда они завтракали, в комнате возле камина не было чучела, которое Гарри увидел в этой комнате, оказавшись там впервые. Но когда он спросил Лайхама, куда подевался дракон, Тот, сильно удивившись, заверил его, что никакого дракона никогда возле камина не стояло. И еще Гарри заметил, что от его вопроса коррелятор скрыто занервничал и даже как будто испугался. Гарри и сам испугался, потому что отчетливо помнил, что чучело было, вот только теперь он не был уверен, что это было чучело. «Но даже если это был живой дракон», — подумал он, — «то почему такой маленький? Или они все разные?» И почему тогда никто, кроме меня, его не видел? Или что у меня начались видения, галлюцинации? Или это был призрак? Гарри думал, что, скорее всего, Лайхам или Рена тоже видели дракона, но по необъяснимым причинам не говорят этого. То ли пытаясь напугать его, то ли запутать и погрузить в атмосферу таинственности. Не на того напали. Решил Фулман. Он открыл глаза, встал и подошел к постаменту. Дотронувшись рукой до Стеллы, Гарри ощутил тепло, как будто металл нагрелся на солнце. Это было странно, хотя бы потому, что в зале было прохладно, и видимых источников тепла, способных нагреть металл, рядом не было. Гарри предположил, что Стелла, возможно, является технологической частью станции и, возможно, даже каким-то образом связана с двигателем. А интересно, вдруг озадачился он, на каком горючем плывет такая махина? и сколько его нужно, чтобы заставить эту громадину плыть. Похоже, тут не обошлось без атомного реактора. Он поспешно одернул руку и подальше отошел от несущего возможную угрозу жизни сооружения. «Черт его знает, что у них тут может быть!» Подозрительно подумал он и, поспешив к выходу, отправился в обратный путь к своей каюте. Через полчаса блужданий по коридорам Гарри вышел к оранжереи и уже относительно ее быстро сориентировался, куда ему нужно идти, чтобы добраться до своего обиталища. У себя в каюте он взял со стола приемник Барсукова, лег на кушетку и, щелкнув колесиком, включил его. Из динамика донесся слабый шум помех. Профессора в эфире не было. Подождав минут пять, Гарри выключил аппарат связи и, положив его себе на грудь, закрыл глаза. В каюте было уютно и тепло. Тихое гудение станции успокоило инспектора. Но он не собирался крепко засыпать, надеясь сегодня непременно выйти на связь с Барсуковым. Он просто лежал, убаюкиваемый негой, и старался не думать ни о чем. К разгадке, кто похитил проникатель, Фулман так и не приблизился. Но в том, что Лайхам имеет к этому непосредственное отношение, он уже не сомневался. Поведение коррелятора. Его странные вопросы и намеки говорили о том, что он знает гораздо больше, чем говорит. Но, с другой стороны, опасности или негатива со стороны Лайхема он не ощущал. И потом Лирена была его дочерью. При воспоминании о Лирене инспектора сами собой захлестнули приятные мысли, носящие отнюдь не платонический характер. Он замечтался, вспоминая изгибы загорелого тела девушки, которые фотографическими снимками отпечатались в памяти тогда на берегу. Гарри уже знал, уже предчувствовал, какая она нежная и страстная, и какое блаженство может ждать его, если она проявит к нему хотя бы часть того влечения, что испытывает он к ней. Он как будто снова целовал ее, и от одного только воспоминания о трепетных губах по телу потекла из тома. Гарри осознал, как давно у него не было женщины, и понял, что такие мечты до добра не доведут. «Надо думать о другом», — внушил он себе. «О Барсукове, например, о Проникателе». Но мысли, как непослушные хищные лисицы, избегали ловушек, расставленных неумелым охотником, и Юрка возвращались к сладостной теме. Гарри боролся. Боролся отчаянно, как последний оставшийся на поле битвы израненный воин с несметным полчищем врага. Но силы были настолько неравными, что в итоге он поверженно пал. Через какое-то время он с закрытыми глазами нащупал рукой приемник и снова, машинально повернув колесико, включил его. Помех, как ни странно, не было слышно, но и мерное гудение в комнате было нарушено неким неуловимым присутствием какого-то нового звука. «Гарри!» — услышал инспектор. «Гарри, ответь!» Голос профессора был спокойным и несколько приглушенным, как будто он говорил сквозь марлевую повязку. «Профессор, это я!» отозвался инспектор, не открывая глаз. Ему было так комфортно и удобно лежать, что, казалось, откроем сейчас глаза, это ощущение, разливающееся по телу неги, тут же исчезнет. «Гарри, слушай меня очень внимательно!» проговорил голос Барсукова. «Ты уже понял, в чем дело?» «Вы о чем?» Гарри показался вопрос профессора двойственным, с намеком на что-то не касающееся непосредственно пропажи проникателя. «Пока я не знаю, где находится проникатель». «Нет, Гарри!» — перебил его голос профессора. «Я о другом». «О чем же?» Фулман хотел было открыть глаза, но его будто что-то удержало, и он, поддавшись этому чему-то, остался лежать закрытыми веками, пребывая в тягучем оцепенении. «Гарри, ты понял, где ты находишься и почему?» «Я... я догадываюсь». «Ты должен это понять, Гарри, и тогда все сложится само собой. Все детали сольются в целостную картину, подобно мозаике». «Я знаю», — ответил инспектор. Он вдруг подумал о Лерене, о драконах и о себе, только посмотрел на это с совершенно другой стороны, как будто глазами другого человека. Словно он зритель, сидящий в кинозале, где показывают давно знакомый ему фильм, и он знает его от начала до конца, но все равно увлеченно, как загипнотизированный смотрит, что же будет дальше, будто ожидая, что именно при этом просмотре ход событий вдруг изменится и фильм обретет новый непредсказуемый сюжет. «Гарри, твоя роль куда серьезнее, чем ты думаешь!» поучительным тоном продолжил профессор. «Ты должен это понять!» «Ответ перед тобой, надо просто его увидеть, просто сфокусировать взгляд». «Да, да», — догадался Гарри. «Я знаю, это как стереокартинки. Когда просто смотришь на такое изображение, ничего путного не увидишь, а если смотреть туда как в зеркало, появится объемный предмет». «Да, правильно!» Гарри показалось, что Барсуков улыбается. «И в этом мире все точно так же. Ты должен смотреть не на плоскость, а вглубь ее». «Но что я увижу?» Ты увидишь то, что хочешь увидеть. То, что ты должен был видеть всегда. Но почему именно я? Ты должен понять это сам. Я могу лишь слегка намекнуть тебе. А драконы? И драконы могут. Драконы — это отражение. Отражение за ровной поверхностью картинки». «А Лирена? А лайхом, А все люди?» Гарри снова не мог поднять головы и открыть глаз, как будто его тело залили густым липовым медом, но, с другой стороны, это состояние было необыкновенно приятным, и его не хотелось прерывать. «Они тоже отражение, но их нет в картинке!» «Как нет? Я же вижу их, я говорю с ними!» «Все верно, они есть, но есть для тебя, а для меня их нет!» «А вы для них?» Он начал понимать, что снова запутывается в своих мыслях. У него перед глазами мелькали тысячи картинок, ни в одной из которых не было определенного смысла. Он как будто бы смотрел на многометровый телеэкран, поделенный на сотни маленьких экранах, в которых одновременно показывались разные кадры. Но ему, чтобы понять суть, нужно было бы видеть все и сразу, вникая в каждую видеоисторию и понимая ее смысл. Но сделать это невозможно. Засматриваясь на одну... Он тут же терял из виду все остальные. «Это сложный вопрос, Гарри!» Голос Барсукова начал тускнеть, смешиваясь с появившимися в экране помехами. «Они существуют, Гарри! Ты просто должен понять, как!» Последние слова он еле расслышал. Их поглотили искажения радиоволн, как ливень звук удаляющегося автомобиля. Гарри невероятным усилием воли разлепил глаза и поднял тяжелую, будто налитую свинцом голову с подушки. Приемник валялся возле кровати и хрипел, словно рой механических пчел. «Я что, уснул?» — подумал инспектор, ощущая в голове похмельный шум, в горле пересохло, и глаза слепались, будто их залили воском. «Я говорил с ним? Или нет?»